Где-то рядом. Не желая тратить времени впустую я резко подняла Елену за плечи и снова прижала к себе, поддерживая ее за талию. Девушка коротко схлипнула, но я приказала ей молчать, показывая пальцем вверх. Мы продолжали спускаться, хотя с каждой ступенькой меня одолевали все большие сомнения в правильности моего выбора. В голове всплывали разные помещения, в которых мне приходилось когда-то бывать. Я вспомнила большой светлый зал с мраморным полом и живописными картинами на стенах. Вокруг стояли цветы в вазах, и над моей головой висела роскошная люстра, выполненная из хрусталя. Я все помнила в мельчайших подробностях, но не понимала главного. Что это за место и где оно находится? Я надеялась, что скоро эта ужасная лестница закончится и выведет нас именно на ту комнату, которая мне привиделась. Я постоянно озиралась назад и внимательно прислушивалась, но больше всего меня пугало, что Эдуард может появиться неожиданно, И прямо передо мной. «Кто знает, куда велите двери наверху? Может быть, мы идем прямиком в ловушку?» Еще меня напрягало тяжелое дыхание Елены. Каждый шаг давался ей с трудом. А идти нам нужно было быстро. К счастью, боль отступала и в голове немного прояснилось. Я, по крайней мере, могла более-менее нормально рассуждать. Наконец мы опустились вниз. Впереди нас ждал еще один темный коридор, захламленный разным мусором и тряпками. Огромной преградой был отвратительный запах. Он был похож на вонь, которая появляется при разложении тела. И чем дальше мы шли, тем сильнее он был. «Боже!» – сдавленно проговорила Елена, пряча лицо мне в плечо. Я судорожно вздохнула и прикрыла рукой лицо. Прямо перед нами лежала мертвая девушка. Она застыла вытянув ноги и руки по сторонам. Ее поза чем-то напоминала звезду, звезду, у которой на животе было несколько ножевых ран. «Господи, что же это за чудовище?» «Эдуард», мысленно спросила я, «эта мертвая девушка пробудила в моей голове новые воспоминания, словно какой-то жуткий сон, в который я на время проваливалась. Но он был настолько реален, что уже сложно определить, А был ли это сон. Там я пробиралась сквозь гору трупов. Они были везде, самые разные, мужчины, женщины и даже дети. Они были все голые, их рты были раскрыты, а языки вывалены наружу. Их конечности были черного цвета, они были мертвы, но я видела немой укор в их глазах словно они осуждали меня. Я должна была пробираться сквозь них, и чем дальше я шла, тем их становилось больше, и выглядели они все страшнее и страшнее. Это воспоминание такое живое, словно это было все на самом деле, это было где-то здесь, в одной из комнат. Я бешено замотала головой, отгоняя эту ересь. Это не может быть воспоминанием «нет», «Это лишь плод моего изувеченного воображения!» «Анжелика!» — позвала Елена, заметив мое странное поведение. «Прости!» — прохрипела я. «Ко мне в голову лезет всякая дичь, это происходит из ниоткуда, что-то вроде видений!» Мне было сложно разговаривать, я пыталась что-то бормотать, судорожно глотая воздух. Этот проклятый запах разлагающихся трупов был повсюду и явно намекал, что в одной из этих комнат я действительно была». И видела мертвых людей. Голова разрывается, я не могу понять, где правда, а где иллюзия. Ты долго была в коматозном состоянии, а потом несла всякий бред. Наверное, это все последствия избиения. Я кивнула, и мы продолжили идти. Страшный дом казался больше, чем он был на самом деле. Передвигаться было крайне неудобно, я никак не могла сориентироваться. Казалось, что я вообще не понимала, где мы находимся. Яркий красочный дом внезапно превратился в жуткую помойку. Чутье подсказывало, что вот-вот должен появиться свет, но здесь была лишь темень и вонь. А еще я все больше сомневалась в правильности выбора действий. Почему я решила спускаться вниз? С чего я вообще знала, что мы находимся наверху? Я все больше и больше винила себя за то, что приняла решение спускаться вниз. Ведь, возможно, мы находились в подвальном помещении, где вполне может быть два этажа. И если мы находились изначально в подвале, то, следуя логике, выход должен быть наверху. Возможно, туда и направился Эдуард чтобы проверить, как близко мы сумели подобраться к выходу. Все, что мы могли, это идти вперед, надеясь на чудо, которое поможет нам отсюда выбраться. Не знаю, сколько мы шли. Но этот чертов коридор просто не желал заканчиваться. Мои стопы горели жгучим пламенем. На них не было живого места. Пятки, казалось, были расцарапаны до мяса а пальца я почти не чувствовала. «Анжелика!» — вдруг закричала Елена. Я резко дернулась, оглядываясь назад и в панике, ища глазами Эдуарда. «Там дверь!» — уже спокойнее добавила подруга по несчастью. Схватившись за сердце, я сделала пару вздохов чтобы немного успокоиться. «Не пугай так больше», — выдохнула я. Елена кивнула. Она аккуратно надавила на дверь, и та поддалась. Правда, с таким громким треском, что я испугалась, как бы этого не услышал наш палач. За этой дверью было менее убогое помещение. Наряду с мусором и досками здесь еще была хоть и старая, но еще сносная мебель. Но самое главное — в этой комнате находилось окно. Оно было выбито. А осколки валялись на полу. Внезапно я вспомнила, что я была на улице и могла сбежать, но пыталась залезть через это окно, чтобы вытащить Софию. Все в голове перепуталось. Оказывается, никакой Софии и не было. Но тогда, кого я пыталась спасти? Место мне кажется до боли знакомым. Аккуратно подойдя ближе, стараясь не наступить на стекло. Я чуть выглянула наружу. Внутри все перевернулось. Это не та комната, в которую я залезла с улицы. Мы находились на втором этаже. Но это уже было неважно. Главное, что мы могли выбраться из дома. Нужно было только придумать, каким-то образом спуститься вниз. На улице был вечер или даже, может, ночь. В любом случае, там было темно, лишь одинокий фонарь освещал двор. А за ним я увидела силуэты деревьев. «Что дальше?» спросила Елена, присев на потрепанный диван, из которого в некоторых местах выскакивала пружина. «Ты знаешь, куда нужно идти?» Я покачала головой. «Анжелика, ты должна вспомнить!» Елена говорила с диким отчаянием в голосе. «И это понятно, ведь я была ее единственным шансом. В прошлый раз он поймал тебя уже на улице, значит, ты как-то смогла выбраться!» Раскрыв рот, я слушала ее так, словно она рассказывала мне историю о какой-то другой девушке, которой почти И удалось сбежать, ибо ничего подобного я не помнила. Порой мне казалось, что Елена могла сама себе это придумать, как я придумала дочь, сына и жену для Эдуарда. «Пойдем», подождав еще несколько минут, сказала я. Елена, накрывшись рваным пледом, от которого шел нехороший запах испражнений, последовала за мной. Она сказала, что ей лучше, и теперь пойдет сама. Я решила прихватить с собой один осколок. «Скорее всего, нам предстоит встреча с Эдуардом». При этой мысли у меня затряслись руки. «Но нужно было быть готовой ко всему. Тут должна быть лестница», проговорила я. «Как и ожидалось, через несколько метров мы обнаружили лестницу. Слава Богу!» она оказалась более безопасной, чем прошлое, и мы благополучно спустились вниз. А потом тут же юркнули назад. Перед нами стоял Эдуард, к счастью, спиной, и поэтому не успел нас заметить. Всего пару секунд я успела разглядеть его спину, и я была обескуражена тем, что на нем не было ни капли крови. Это не укладывалось в голове, ведь я точно помнила, что несколько раз ударила его И даже вырубила на какое-то время. Вскоре он поплелся куда-то вправо. При этом он начал что-то бормотать, то ли проклиная нас, то ли разговаривая сам с собой. Сдерживая дыхание, я мысленно ругала его и свою судьбу. До последнего, надеявшись, что Эдуард сдохнет от моих ударов. Вот же неуязвимый сволочь! Кстати, посмотрев ему вслед, я увидела, что на шее у него было накинуто полотенце уже успевшая пропитаться кровью. Я не смогла сдержать улыбки, осознавая, как все-таки навредила ему. «Что нам теперь делать?» Испуганно спросила Елена, дотрагиваясь до моего плеча. «Ждать?» коротко ответила я, еще дальше заходя под лестницу. Эта лестница прирастала к стене, поэтому нас не было видно. Лестница, под которой мы спрятались, вела прямо в большой зал, больше напоминающий гараж, а тот, в свою очередь, к выходу. Даже находясь от него в нескольких десятках метров, я видела заветную дверь. «Господи, лишь бы все получилось!» Одними губами проговорила я, до да боли сжимая в ладони стекло.